Глава вторая. В нескольких футах от Вольфа, на самом краю скалистого обрывистого берега, расположилось странное существо, похожее на жабу. Подогнув колонноподобные ноги, не имеющие, казалось, костей, оно сидело на корточках и покачивалось на огромных ступнях. Жирное, похожее на человеческое туловище, казалось безголовым, а вот из живота выпирало длинное, гибкое, как шея гуся, Завершающееся вполне человеческой головой, шея. Правда, у шеи не было, а череп, равно как и всё лицо и тело, покрывал тёмно-синий маслянистый мех. Плоский нос очерчивал длинные узкие ноздри. Рот окаймляли усики из красной плоти. Большие глаза цвета зелёного мха глядели на Вольфа. "Джадавин", произнесло существо на древнем языке властелинов. «О, Джадавин, не убивай меня! Разве ты меня не узнаешь?» Джадавин был ошеломлен, однако не забыл оглянуться. Странное существо вполне могло служить отвлекающим маневрам. «Джадавин, неужели ты не узнаешь своего родного брата?» Вольф покачал головой. Тюленье лягушачье тело, безухую голова, синий мех и расплющенный нос с длинными ноздрями, а также время, существенно затрудняли идентификацию. Если существо когда-то называлось его братом, то с тех пор должно быть минуло тысячелетие. Вот только голос волк покопался в пыли воспоминаний, словно собака в старой ветшаше, но он вновь покачал головой и взглянул на жабаобразное существо. "Кто ты?" спросил волк. Существо захныкало, и по холодному завыванию не трудно было догадаться, что его брат, если только это действительно был его брат, пребывал в таком состоянии долгое время, ибо ни один властелин не унижался до плача. «Неужели ты отречешься от меня? Неужели и ты прогонишь? Все надо мной смеются, все меня гонят прочь, бьют, все плюют на меня и говорят». Он прикрыл плавниками лицо, и огромные слезы покатились из зеленых глаз, по синему меху щек. «О, Джадавин, не будь таким, как остальные, ведь я любил тебя больше всех, Так не будет же жестоким. Другие, подумал Вольф. Были и другие, но как давно это было? Вслух же он нетерпеливо произнёс: "Не будем играть в прятки. Кто бы вы ни были, ваше имя?" Существо привстало на безкостных ногах и силой мускулов, подняв жирную тушу, сделало шаг вперёд. Вольф не отступил, но переложил лучи мёд поудобнее. "Больше не шагу. Как тебя зовут?" Существо остановилось, не переставая плакать. Ты такой же плохой, как и другие. Ты думаешь только о себе. Тебе безразлично, что случилось со мной. Неужели мое страдание, мое одиночество и муки, длившиеся так долго, так бесконечно долго, ничуть не трогают тебя? Возможно, я и растрогался бы, если бы знал, кто ты такой, заметил Вольф. Так что случилось? О, властелин властелинов! О, мой родной брат! Жабообразное чудовище сделало ещё один гигантский косолапый шаг, оставив за собой перепончатый мокрый след, и протянула ласту, словно делая умоляющий жест рукой. Потом замерло, метнув взгляд поверх головы Вольфа. Вольф резко отскочил и обернулся так, чтобы держать под обстрелом и существо, и того, кто мог подкрасться сзади. Однако позади никого не оказалось. Существо явно рассчитывало на это, и в тот самый момент, когда волк отпрыгнул и развернулся, оно метнулось вперёд. Нижние конечности распрямились, словно освобождённая катапульта, и бросили тушу в воздух. Если бы волк только повернулся, чудовище погребло бы его под своим весом. Отступив в сторону, он избежал столкновения, но всё же не успел увернуться от удара ластом по левому плечу. Толчок был столь сильным, что он отлетел в сторону, вороне в луч мёд. При этом не следует забывать, что вольф обладал мощной мускулатурой, а нервные импульсы бежали по его телу вдвое быстрее обычного, ускоренные с помощью научных открытий властилинов. Будь он простым землянином, его левая рука навсегда бы осталась поколеченной, и он не смог бы избежать второго нападения. Вопя от ярости и разочарования, жабаобразная тварь приземлилась на том месте, где мгновением раньше стояла волф. Повернувшись и резко оттолкнувшись, словно места ног у неё были пружины, вновь бросилась в атаку. Вся схватка протекала настолько быстро, что напоминала кадры ускоренной киносъёмки. Волф, не теряя ни секунды, метнулся к оружию. Тварь уже нависла над ним в прыжке. Её воинственный крик резал барабанные перепонки. Схватив лучемёд, волф несколько раз перевернулся и вскочил на ноги. Чудовище прыгнуло в третий раз. Волф перехватил лучемёд в правую руку и обрушил удар в темечко противника. Удар отшвырнул жабообразное существо назад. Оно рухнуло на землю с окровавленной головой. Поодаль послышались аплодисменты. Повернувшись, волф увидел в 30 ярдах от поля боя Мужчину и женщину, укрывшихся под сенью фрондов, одетые в роскошные одежды властелинов, они направлялись к нему. Руки их были пусты, шпаги укрыты в ножнах, выделанных не то из грубой кожи, не то из рыбьей чешуи. Вольф не ослабил бдительности, и когда свидетели схватки приблизились на расстояние 20 ярдов, приказал им остановиться. Поверженная тварь застонала и шевельнулась. но не сделала попытки сесть. Вольф все же отошел на безопасное расстояние. Джадавин окликнула женщина. Нежное, взволнованное сердце пробудило воспоминания. Хотя они и не виделись пятьсот лет, он узнал ее. «Вала!» – воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос был чисто риторический. Он понял, что ее должно быть тоже пленил отец. Узнал он и спутника сестры. Это был Ринтрах. Один из его братьев, Вала и Ринтрах, несомненно попались в ловушку. Вала улыбалась, и сердце Вольфа забилось сильнее. Она была самой красивой женщиной из всех, кого он знал, если не считать очаровательной Хрисенды и его сестры. Она на великолепной. Однако он любил и не любил Анану сильнее, чем Валу. Вала вновь похлопала и сказала: "Молодец, Джадавин. Ты не сколько не утратил умения сражаться. Твой противник опасен и отвратителен. Он обольствывает и ищет, пытаясь завоевать доверие, но тут же прыг, хватает за горло. Он чуть не убил Ринтраха, когда тот впервые пришёл сюда. И убил бы, если бы я не ударила его куском скалы и не лишила сознания. Итак, ты видишь, что я тоже имела с ним дело. А почему вы не добили его тогда? спросил Вольф. Ринтрах улыбнулся и пояснил, «Неужели ты не узнаешь собственного братца Джадавин? Это существо — твой любимый, маленький, умненький Теорион!» «Боже!» — воскликнул Вольф. «Теорион, кто же его сделал таким?» Никто из двоих не ответил. Да и ответа не потребовалось. Это был мир у Ризена. Только он мог сделать таким их братца. Теорион тяжело вздохнул и сел. Положив ласты на кроватачее место на голове, он качался из стороны в сторону и стонал. Его зелёные как лишайник глаза уставились на Вольфа, и он тихо произносил ругательство, не осмеливаясь говорить громко. Вольф произнёс: "Уж не собираетесь ли вы утверждать, что сохранили ему жизнь из братских чувств? Не стоит пытаться, я всё равно не поверю". Вала засмеялась: "Конечно, нет. Я думала, что его можно будет использовать позднее. Он хорошо знает эту маленькую планету, так как находится здесь довольно долго. Он трус, брат Джадавин. У него не было мужества испытать свою жизнь в лабиринте Уризена. Он остался на этом острове и стал таким же, как вырождающиеся местные жители. Наш отец устал ждать, когда он соберётся с несуществующим мужеством, чтобы наказать его за отсутствие мужества. Он забрал его в свою крепость Аперомадзум. Там он предал ему другую форму, превратив его в отвратительное морское чудовище. Даже тогда Тиарион не осмелился пройти через ворота во дворце Уризена. Он остался здесь и жил как отшельник, ненавидя и презирая себя и все другие живые существа, особенно властелинов. Он живёт здесь, питаясь птицами, фруктами, и другими морскими обитателями, которых может поймать. Он ест их сырыми. А когда предоставляется возможность, он убивает и ест местных жителей. Не потому, что они заслужили такую участь, а не сыновья и дочери других властелинов, проявивших, как и Теорион, трусость. Они провели свою жалкую жизнь на этой планете, имели детей, вырастили их, а затем умерли. Уризен сделал с ними то же самое, что и с Теорионом. Он забрал их к себе в Аперамадзум, превращал в страшные существа и возвращал сюда. Наш отец думал, что превращение их в чудовищ несомненно заставит их ненавидеть его, что они тогда испытают дверь в Аперамадзум и отомстят за себя. Но они все были трусы. Они предпочитали жить в своем переделанном мире, чем умереть, как настоящие властелины. «Мне нужно побольше узнать об этой переделке моего отца». «Но как я могу поверить вам?» – сказал Вольф. Вала снова засмеялась. «Все мы, попавшие в ловушку у Резена, находимся на этом острове. Некоторые из нас только несколько недель, хотя Лувах уже полгода. Кто такие другие?» «Некоторые твои родные и двоюродные братья. Кроме Ринтраха и Луваха, еще два брата, Энион и Эристон». И кузены Тармас и Паламбран она весело засмеялась, показала на красное небо и сказала: "Все, все пойманы в ловушку нашим отцом. Все снова, после горестного отсутствия тысячелетий, счастливая семейная встреча, какую не могут себе представить смертные". "Я могу представить", сказал Вольф. "Вы всё ещё не ответили на мой вопрос о доверии. Мы все дали клятву об общем перемирии", сказал Ринтрак. Мы нуждаемся друг в друге, поэтому должны отбросить нашу естественную враждебность и действовать сообща. Только тогда можно будет победить у Резена. Насколько я помню, всеобщего перемирия не было давно, сказал Вольф. Я помню, как мать говорила мне, что такое перемирие было за 400 лет до моего рождения, когда черные колокольники угрожали властелинам. У Резен совершил два чуда. Он поймал в ловушку сразу восемь властелинов. и принудил их заключить перемирие. А это перемирие несёт с собой его гибель. Затем Вольф сказал, что готов принести клятву на перемирие, и именем отца всех властелинов, великого Эпинималоса, он поклялся соблюдать все пункты мирного соглашения, пока не наступит время, когда все согласятся отказаться от него, или все, кроме одного, будут мертвы. И даже тогда, когда он давал клятву, Он твёрдо знал, что на других нельзя положиться, нельзя верить тому, что они не предадут его. Он знал, что Ринтрах и Вала осознавали это и доверяли ему не более, чем он доверял им. По крайней мере, они все некоторое время будут действовать вместе. И не было вероятным, что кто-то из них нарушит перемирие. Они это сделают только тогда, когда появится очень большая, огромная возможность и полная уверенность в безнаказанности. Террион скулил. «Джадавин, мой родной брат, мой любимый брат, тот, кто всегда любил меня и защищал. Ты, как и другие, ты хотел повредить мне, убить меня, своего собственного маленького брата». Вала плюнула на него и сказала. «Ты, мерзкое трусливое животное, ты не властелин и не наш брат. Почему ты не нырнешь в глубину и не утонешь там? Убери свой страх и предательство с наших глаз и от всех дышащих воздухом». Пусть рыбы сожрут твоё жирное тело, хотя даже они могут изрыгнуть тебя. Ползая и протягивая ласты, Тирион волочил своё тело к Вольфу. "Джадавин, ты не знаешь, как я страдаю. Неужели у тебя нет жалости ко мне? Я всегда думаю, что у тебя, по крайней мере, есть то, чего не хватает другим. У тебя тёплое сердце и есть сострадание, чего не хватает этим бездушным чудовищам. Ты пытался убить меня", сказал Вольф. И ты снова попытаешься, если решишь, что есть хорошая возможность сделать это. Нет, нет, сказал Тирион, пытаясь улыбнуться. Ты совершенно не понял меня. Я думал, что ты будешь ненавидеть меня за то, что я люблю эту подлую жизнь больше, чем смерть как властелин. Я хотел забрать твоё оружие, чтобы ты не причинил мне вреда. Потом я бы объяснил, что случилось со мной и как я дошёл до этого. Тогда бы ты понял меня. ты бы искал меня и рубил так же, как тогда, когда ты был ещё мальчиком во дворце нашего отца, а я был твоим младшим братом. Вот всё, что я хотел сделать объяснить тебе, а не снова стать ненавистным. Я не хотел причинять тебе вред, именем Лоса, я клянусь тебе в этом. Мы ещё поговорим, бросил Вольф. А теперь прощай. Уходи. Теорон пошёл прочь, широко расставляя ноги. Когда он Достиг края острова, он повернулся и выкрикнул непристойности и оскорбления в адрес Вольфа. Вольф поднял луч и мед, хотя намеревался только попугать Теориона. Чудовище пронзительно закричало и прыгнуло, как гигантская лягушка, в воду. Причем его перепончатые ноги тащились позади него. Он погрузился в воду и больше не появлялся. Вольф поинтересовался у Валы. Как долго тот может оставаться под водой? Не знаю, возможно, полчаса, но сомневаюсь, что он будет сдерживать дыхание. Вероятно, он в одной из пещер, которые имеются в корнях и ковернах, образующих основание острова. Потом она сказала, что они должны идти, чтобы встретиться с другими. Пока они шли через фрондовый лес, она объяснила ему физические факты этого мира, насколько сама их знала. Ты, наверное, уже заметил, как близок горизонт. Эта планета имеет в диаметре около 2170 миль. Приблизительно столько, сколько и земная луна, подумал про себя Вольф. Сила притяжения резко падает при подъёме над атмосферой, как бы растекаясь, размазываясь в окружающую вселенную. Все остальные планеты этой галактики имеют подобное поле. Вольф не интересовался этим. Властелины могли делать с полями и притяжениями то, о чём земляне и не мечтали. Эта планета полностью покрыта водой. А как насчёт острова? спросил он. Он плавает. Источник его происхождения растение, которое растёт на дне моря. Когда оно выросло наполовину, его пузыри начали наполняться газом, вырабатываемым бактериями. Оно оторвалось от корней и всплыло на поверхность. Там оно выпустило корни или полоски которые встречаются с полосками другого вида. Очевидно, в таких растениях встречаются твёрдые массы. Верхняя часть растения отмирает, в то время как нижняя продолжает расти. Гниеющая верхняя часть образует почву. Птицы добавляют в почву свои экскременты, они перелетают к новым островам и переносят в полёте зёрна. Те вырастают во фронды, которые ты видишь, и другую растительность. Она указала на группое растениях похожих на бамбук. Он спросил: "Откуда взялись эти камни?" За бамбуком виднелось несколько беловатых валунов, примерно 20 футов в диаметре. Газопузырчатые растения, которые образуют остров, являются только одним из возможно нескольких тысяч видов. Есть вид, который прикрепляется к скалам морского дна и выносит их на поверхность, когда становится достаточно плавучим. Местные жители приносят их и помещают на островах, если они не слишком большие. Белые валуны чем-то привлекают птиц к горжу. Жители убивают их или приручают. А как насчет питьевой воды? Это океан свежей воды. Вольф, глядя через просвет зарослей, пурпурных с желтыми полосами фронтов и отягощенных ягодами кустов, вышиной до пояса, увидел, как на горизонте Появилась огромная чёрная арка. Через минуту она стала окружностью, поднимающейся над горизонтом. Это луна, сказала Вала. Здесь всё изменено. Солнца нет. Свет исходит от неба, поэтому луна обозначает ночь или отсутствие света. Это бледный вид ночи, но всё же лучше, чем никакой. Позднее ты увидишь планету Аперомадзум. Она находится в центре этой вселенной. А вокруг неё вращается пять второстепенных планет. Ты увидишь их тоже, все чёрные и погружённые в небо, как наша луна. Вольф спросил, как она узнала так много о мире Уризена. Она сказала, что эти сведения ей дал, хотя и не без желания. Теореон. Он узнал многое, пока был пленником Уризена. Он не хотел расставаться с этой информацией, так как был злым и эгоистичным. Но когда кузены, братья и сёстры поймали его, То заставили его заговорить. Большинство шрамов заживёт, сказала она и засмеялась. Вольф хотел узнать, не было ли в конце концов у Тириона хорошей причины для желания убить их. Он хотел узнать, насколько правдива история об их отношениях. Ему придётся поговорить когда-нибудь с Тирионом, конечно, на безопасном расстоянии. Вала замолчала и схватила Вольфа за руку. Он начал отталкивать её. Думаю, что она пытается выкинуть какой-нибудь трюк, но она с тревогой смотрела вверх, как ринтрах